Глава 3. Выход в свет. Как я уснул, даже не заметил. Но вот пробуждение было очень тяжёлым. Вообще для меня нормально ложиться спать днём, особенно когда клуб покидаешь часов в 6:00, а то и в 7:00 утра. Но в последнее время я по таким заведениям не хожу. Друзья вначале подшучивали, мол, каблук и всё такое. Но что, если мне в самом деле стало неинтересно? Более девушка из самой обычной семьи, не такой богатой, как моя. И её первое посещение клуба вместе со мной произвело на неё очень негативное впечатление. Нет, вначале всё было хорошо, пока не появился Саня. Его папаша нефтяник, и денег там чуточку больше, чем у нас. Зато в отличие от моего отца, его вообще не уделяет сыну внимания. Так вот, Саня пристрастился к кокаину. Ему кажется, что это очень круто, особенно когда он начинает угощать тёлочек. А те, завидя в халявный кайф, стекаются со всех концов клуба, как мухи на Да на месте Ольги я бы тоже не понял такой манеры времяпрепровождения. Когда мой отец узнал, что у меня новая подружка, отнёсся к этому скептически, мол, нагуляется и успокоится. В его планах я должен был жениться на дочери одного из партнёров. А как иначе? Деньги к деньгам. Но, прознав об отношении моей невесты к клубам и моему образу жизни в целом, кардинально сменил мнение. Та самая партнерская дочка? По факту, та еще шалава. Ее только ленивый в туалете раков не ставил. И это тоже не новость даже для него. Вскоре он попросил встречи с Ольгой и с тех пор называет ее исключительно доча. Она покорила его сердце за несколько минут. И все. С тех пор любая наша с ней ссора тут же принимала масштабы всей осемии. Отец каждый раз принимал ее сторону, всячески намекая на то, какого непутевого сына он воспитал. Хотя по факту гордился мной и всячески нахваливал перед своими партнерами. Тот факт, что я не наркоман и закончил универ с отличием, при этом практически своими мозгами. Да много чего такого правильного я в жизни умел и применял. Хотя я безбашенностью страдал неслабо. С Ольгой мы познакомились чисто случайно. Так совпало, что после очередных ночных гонок, о которых стало известно Бати, я оказался наказан. При этом я пока не догадывался об этом. Она работала на заправочной станции, куда я, собственно, и прибыл, чтобы наполнить бак своего новенького Порше. Но каково же было мое удивление, когда терминал отказался принимать карту. В общем, стандартная схема наказания. На личке было ещё много, так что за топливо я расплатился, но пока девушка мучилась с кучей моих карт, я смогу её как следует рассмотреть. О, таких я ещё не встречал. Глаза привыкли именно к тёлочкам, ярким спонам и макияжа на лице, фарфоровой улыбкой и силиконовой грудью. Ну, Ольга. Вначале я даже внимания на неё не обратил. Но затем, едва присмотревшись, как она, закусив губу, пытается провести очередной платёж, в общем, я понял, что не смогу больше жить, если не буду видеть это лицо постоянно. Само собой, что со своим ухаживанием и деньгами я был послан далеко и надолго. Все мои привычные фишки лишь отвращение у неё вызывали. А как это делается иначе? Я не знал. Пробовал даже как в кино, но даже это было воспринято в штыки. Но характер у меня в отца, отступать не для нашей семьи. Так что, получив очередной отказ, я опустил в ход тяжелую артиллерию. А если быть проще, то устроился заправщиком в ее смену. Первой же ночной смены хватило, чтобы мы начали общаться. Нет, не спать, а именно говорить. В итоге домой она поехала в моей машине, и с того самого дня мы отсчитываем начало наших отношений. Бух-бух-бух! Загрохотала дверь в мой номер и выбила меня из воспоминаний. Эй, как там тебя, новенький? Я поднялся с кровати и открыл дверь. Голова всё ещё была тяжёлой, будто я пил всю ночь и спал всего несколько часов. Здорово, руль, проходи, посторонился я, пропуская нового знакомого внутрь. Ты чего, кислый такой? дыхнул на меня свежим перегаром тот. Голова какая-то тяжёлая, пожал я плечами. Это бывает по первому времени. Отмахнулся тот и бухнулся на мою кровать. Ну что, молодой, какие планы? Оружие нужно купить, одеться нормально. Прикинул я в голове то, чем хотел заняться первым делом. А ещё неплохо бы карту обзавестись и работу найти. Чего? Карту? Усмехнулся Руль. Карту чего? Как чего? Города, ответил я. Ха, ну, спеха. Захохотал он. Если найдёшь, мне показать не забудь. Хочешь сказать, никто не пытался такую составить? Не поверил я. Почему? Многие сейчас пытаются. Только ты, видимо, не до конца масштабы себе представляешь, ответил Руль. Есть небольшие зарисовки местных районов, да у торговшей тоже что-то типа этого имеется. Ну, карту города? Да, я именно это и имел в виду. Зарисовки, примерное расположение улиц и всё такое, попытался объяснить я. Хочется хоть как-то иметь представление о том, куда я попал. Ладно, новичок, Матвей, представился я ещё раз. Точно, усмехнулся тот. Значит, могу предложить тебе работу. Оружие дам в прокат, а что касаемо шмота, то их можно взять в городе, не обязательно тратить на это деньги. Собирайся, в магазин пойду. «Ты же сказал, что дашь оружие!» Подхватив рюкзак, обернулся на руля я. «Да, но патроны к нему сам купишь», — охотно объяснился тот. «Ну, пошли тогда». Закинув рюкзак на плечи, я направился к двери, и там вдруг замер. «Ты чего?» — руль удивленно уставился на мой замерзший взор. «Забыл чего, что ли?» «А насколько хорошо ты знаешь глаза?» — медленно произнес я. «Ну как?» — пожал тот плечами. Немного знаю. Как думаешь, он может мне помочь с поисками одного человека? продолжил я свой вопрос. Откуда я знаю? пожал плечами Рули и сразу засмеялся. А у тебя что, знакомые здесь вдруг появились? Именно это я и хочу выяснить, тяну я. Ясно, почесал макушку тот. Ну что, давай в начале в магаз, а на выходе уточним. Мы выбрались на улицу, где всё так же неизменно текли сопли с небес. Грязь под ногами зачавкала, и с непривычки я едва не упал, поскользнувшись на первом же шаге. Руль заржал, наблюдая за моими неуклюжими взмахами рук. "Мм, да, ботиночки всё же придётся брать сразу", прокомментировал он мою обувь. "Иначе ты себе башку разобьёшь раньше, чем тебя твари схрчат". Благо, до магазина идти было не особо далеко. Он находился всё в том же здании, что и общежитие. Здесь владелец тоже не стал сильно заморачиваться и оставил всё так, как было сделано изначально. Деревянные прилавки в виде стелажей, выкрашенные голубой краской производства СССР. Точно такой же были покрыты прилавки, отделяющие зону торговли от посетителей, а их верхняя часть закрывала стекло. Чего изволите, господа? Сразу же оживился паренёк, который находился за ними. Он чего, господа? Поднял палицы вверх руль. Дай нам берцы нормальные и семёрки 90 штук. Обычные, уточнил тот. А какая есть? поинтересовался руль. Есть красная и зелёная, тут же отреагировал парень. По цене, как обычно, задал очередной вопрос мой знакомый. Ну да, а что вдруг должно измениться? пожал плечами продавец. Так, давай, значит, 90 штук обычной, берцы нормальные и 60 штук красной, добавил товара руль. Красное отдельно посчитай. Значит, за семёрку обычную три камня, за берца два и за красную шесть. Тут же обозначил ценник тот. А калаш под семёрку в какую цену? Вставил своё слово я, указав на образец семьдесят четвёртого года. Если стандартный без обвеса, то 50 камней. Ну, а дальше по нарастающей, ответил паренёк. Коллиматор десятку стоит, фонарь за трёшку уступлю, если подствольник нужен, то это ещё 30. Спасибо, я так уточню. Смутился я, прикинул свои финансы. Да уж, не папины деньги. Разгуляться на подъемной не получится. С другой стороны, в форте не дураки и примерно представляют, сколько требуется на начальную экипировку. А вы на комиссию товар берете? Решил я уточнить еще один вопрос. «Само собой», усмехнулся тот. «Все мы живем». Я скинул с плеча рюкзак и выложил все свои причендалы, что там находились. Все возможные датчики, сканеры и всё, что я накупил для поиска портала. За бинокль могу дать 500 камней. Всё остальное хлам, честно ответил продавец. Нет, спасибо, бинокль мне самому пригодится. Вспомнил я напутствие Петровича о приобретении тепловизора. Как знаешь, пожал плечами тот. За всё остальное могу дать семёрки на магазин. Да, пожалуй, я соглашусь. Инуль я изобрал с прилавка только бинокль. Рюкзак сразу стал невесомым, хотя и до этого не сильно давил на плечи. Забрав свой товар, мы снова вышли на улицу и отправились в сторону ворот, не забыв предварительно меня переобуть. Долго ходим, с недовольным видом встретил нас Куль. Так, молодой, слушай сюда. Никуда не лезешь, пока тебе не скажут. Когда говорим, что нужно делать, исполняешь без лишних вопросов. Усёк? Да. Инуль я. Мне бы ещё в камендатуру на секунду. Тебе работа нужна или где? Обрезал меня Куль. И я понял, ладно, после зайду. Тут же отказался я от своей затей. Никуда глаз не денется. А мы как вернёмся, я сразу к нему первым же дело. Водить умеешь? Уточню командир. Умею, усмехнулся я. А чего рожу растянул? Думаешь, ты крутой? Тут же нахмурился Куль. У меня за плечами школа экстремального вождения, плюс 3 года стажа уличных гонок. Решил похвалиться я. Да, думаю, что я справлюсь с задачей водителя. Ну-ну, ухмыльнулся тот. Смотри-сиденье не обэкстремарь. Хам, ты где трёшься, мать твою? Тебя одного ждём. Да там, кивнул головой назад тот самый член их отряда, что вчера ещё с прямо на моих глазах. Надо было кое-что закончить. Понятно, усмехнулся командир, опять с бабой слейс не мог. Так, всё, выходим. На этот раз ворота в сторону отъезжать не стали. В них открылась небольшая калитка, и мы свободно выбрались в город. Ночная темнота уже навалилась, хоть, как и вчера, она не была кромешной. Но после освещённой территории форта всё же пришлось в неё всматриваться. Пульс с ребятами тут же перехватили оружие так, чтобы в любой момент можно начать вести огонь, и друг за другом двинулись вдоль стены. Я последовал за ними, получив точно такой же АК, что видел на прилавке в магазине. Там забрал мои 90 патронов и выдал мне три заряженных рожка. Видно было, что парни знают своё дело. Идут уверенно, а стоило нам отойти от форта и завернуть за соседний дом, как они взялись за оружие уже основательно. Рука на цевьё, другая на пистолетной рукоятке, даже предохранители сразу отключили. Глядя на них, я сделал точно так же. Наверняка они лучше знают, как стоит себя вести на улицах этого странного города. Впереди движуха какая-то. доложил хам, выглянув на прямую дорогу, идущую вдоль домов. Что там? уточнил Руль. Эзе, вроде красный один, ответил тот. Но сомневаюсь, что рядом с ним никого. Дворами обойдём, принял решение Куль. Всё, вперёд, чего замедли? Наша группа снова стала продвигаться. Вокруг пока было тихо, только редкие и странные крики приносило к нам, отражаясь от стен долгим эхом. Я каждый раз при этом вздрагивал. Но затем, смотря на спокойные лица товарищей, и немного успокаивался, хотя нормальным своё состояние я бы не назвал. Нервы на пределе, вздрагиваю от каждого шороха или стороннего шума. Мы миновали прямую улицу, обойдя её дворами. И тут сзади затрещала очередь. Я сразу присел и заворочил головой, а ребята посмотрели на меня как на идиота. Кажись, кто-то краснотой решил разжиться. Усмехнулся Руль И тут треска чередей повторился. И не только, сразу добавил он. Красные редко по одному встречаются, пожал плечами хам. Не удивлюсь, если там пара жёлтых его прикрывает. Долго трендеть собираетесь, шикнул на нас Куль, шевелите булками, пока нашу точку не спалили. Думаете, мы одни такие умные? Да не суди ты, огрызнулся на него Руль. Или тебе не до конца кишки заштопали? Свербит, что ли? Смешно тебе. Схватил моего знакомого за грудки командир. «Из-за вас, идиотов, у меня минус два в команде! Тачку потеряли и лечил его за две сотни!» «Остынь, куль!» — тронул его за плечо хам. «Здесь от этого никто не застрахован!» Командир слегка расслабился и отпустил руля, а наш отряд тихонько двинулся дальше. «Придурок!» — тихо прошипел мой знакомый, слегка отдалившись от злого начальника. «Как такое возможно?» — тихонько спросил его я. У него же реально вчера кишки наружу были. Микс, городка ответил Руль. Но Петрович вчера сказал, что смешивать опасно. Удивился я ещё больше. Это нам с тобой опасно, а есть специи, которые могут, пояснил тот. И где такое чудо достать можно? решил я на будущее выяснить этот момент. У Рукуляс спроси, усмехнулся тот. Это сейчас его куль называть стали. А мякун ещё тот. Не я вообще хрен знает, чего у него в запасах имеется. Понятно. Я и ну я из-за тех, потому как тот самый хомяк злобно зыркнул в нашу сторону. Пришли почти, доложил хам. Вон там, чуть дальше по дороге станция скорой помощи. Я кивнул и начал смотрёться в темноту, затем вспомнил про свой бинокль и извлёк его из рюкзака. Ты чего, а вы живёшь? Усмехнулся хамке, ну в сторону прибора. Воспоминание о былом Спокойно ответил я и приложился к окулярам. Переключив режим в ночной, я сразу увидел несколько кошек, которые лазили по крыше гаражных боксов. Они действительно перемещались мгновенно. Вот, казалось бы, тварь замерла и через мгновение уже находится в десятке метров от предыдущего места и снова нервно помахивает хвостом. "Там кошки на гаражах", сказал я и протянул бинокль Хаму. Тот благодарно кивнул и направил свой взгляд в нужную нам сторону. Смотрелся долго, затем принялся переключать режимы и ещё раз перепроверил всё. Три синих, один жёлтый, наконец уточнил он. А где ж жёлтый? Я решил, что мне стоит увидеть тварь, которая пока ещё не попадалась на глаза. Слева, второе окно на третьем этаже больничного корпуса, объяснил, куда смотреть хам. Я навел бинокль в указанном направлении и увидел его. Тощий, похож на уродливого карлика. весь какой-то сгорбленный, тонкие длинные руки свисают почти до пяток, а ножки наоборот коротенькие и кажется, коленями смотрит в обратную сторону. Маленькая голова с длинным месистым носом и ушами-локаторами, а из пасти торчат два клыка, заходя на нижнюю губу. Ну и уродец, резюмировал я. Ещё какой, кмыкнул Хам и достал из кармана портсигар, в котором я рассмотрел несколько цветных трубочек. Я сегодня жёлтый, Доложил он и подхватил самокрутку именно этого цвета. Точно такие же коробочки появились и у остальных. Куль взялся за синюю, как и руль. Последний посмотрел на меня и протянул мне точно такую же. «Оторви оба конца и резко вдыхай», – дал он четкие инструкции. Я немного постоял в нерешительности, но увидев, как остальные быстро вдули в себя содержимое, поступил точно так же. Внешне ничего не изменилось. Да и по внутренним ощущениям тоже. Хам уже держал у плеча винтовку СВД, а в качестве упора выбрал спинку скамейки у подъезда. «На счет три перебегаем к станции», — сухо оповестил куль. «Три!» Винтовка грохнула и слегка подпрыгнула в руках хама, после чего сразу же оказалась за спиной, а куль с рулем просто растворились в воздухе, чтобы через мгновение появиться у гаражей. Автоматы обоих загрохотали короткими очередями, и один из синих упал, задергав лапами. Две другие твари сразу бросились в атаку, размазавшись в воздухе, но одну из них по ходье подхватил Хам. Он протянул руку, и синий завис в воздухе, подчиняясь новообретённой силе бойца. Хам силой слегка подпрыгнув, взмахнул рукой, и чудовище с влажным хрустом впечаталось в землю, подняв грязные брызги. А от твари тут же начал подниматься голубоватый дымок. Тем временем у руля с командиром продолжались танцы. Оставшаяся кошка металась между ними с невероятной скоростью. Вот только мои знакомые ничуть ей в этом не уступали. Однако хитрая тварь старалась оставаться между ними, чтобы не дать им возможности выстрелить. Я, наконец, смог оторваться от сцены боя и скинул автомат к плечу. Выждал очередной рывок монстра и поймал его на мушку в момент остановки. Очередной рывок в сторону руля, и короткая очередь из моего автомата бьет синего прямо в зад. Хотя метил я в голову. И ещё мгновение, и тварь вообще успела бы выйти из-под огня, но не в этот раз. Скорость её упала, и кошка присела на раненую лапу, а в этот момент её окончательно успокоил куль, влепив одиночным прямо в открытую пасть. Я решил быстро перебежать через улицу и почти сразу замер от неожиданности. Ветер ударил в лицо с такой силой, будто я выжал ручку газа на новеньком тысячекубовом Suzuki. Немного постояв в раздумьях, я повторил это ещё раз. И в мгновение оказался рядом со своими напарниками. Вот это ни фига себе, вытаращил я глаза от удивления. А ты что думал? Подмигнул мне руль. Круто, да? Ещё как. Моему восторгу не было предела. Я даже попробовал серию быстрых прямых ударов, и с удивлением увидел, как мои руки превратились в туман, настолько быстрым я оказался. Хорош играться, резко убил мой восторг куль. Камни собери, угу. Я и вновь я отправился на их поиски. Дело длилось недолго. Огранённые цветные стекляшки обнаружились на месте мёртвых тварей. Задним из таких пришлось карабкаться на крышу, точнее, это в обычном состоянии. Но я был под синей пылью и присев, как следует, оттолкнусь от земли. Смыв на высоту 3 м я не смог удержать равновесие и плюхнулся на гаражи, больно оцарапав ладони. Живой прилетел вопрос, отрулясь снизу, который смотрел на меня с улыбкой. В норме Показал я ему большой палец. В это время Хамса с крежетом принялся вырывать ворота, используя силу телекинеза. Грохот был такой, что на несколько кварталов было слышно. «Эй, малой, смотри там внимательней!» – рявкнул Куль. «Будут гости, кричи!» Я отыскал еще один синий камень, очень похожий на сапфир, и сунул его в карман спортивных штанов к остальным, после чего поднял глазам бинокль и осмотрел окрестность. «Пока тихо!» – крикнул я своим в гараже. Вместо ответа снизу взревел двигатель, а ещё через мгновение из бокса ударил луч света. "Давай за руль", высунулся из гаража Куль и махнул мне рукой. Я сразу спрыгнул вниз и полез на водительское сиденье буханки. В это время из соседнего бокса ударил второй луч, а следом вылетела карета скорой помощи и тут же развернулась в сторону дороги. "Ну и чего сидишь, экстремал херов?" крикнул мне в ухо Куль. "Гони!" И я погнал. Точнее, мне хотелось это сделать. Вот только машина не очень-то и могла. Медленно набирая обороты и едва попадая передачей, я кое-как сумел догнать первую машину. «Че, не крутая гоночная машина?» Засмеялся Куль. «Так, давай за ними. Сейчас еще в одно место завернем и полные коробочки в форт доставим». Я молча кивнул, пытаясь не вылететь с дороги и хоть что-нибудь рассмотреть. Видимость почти нулевая. Фары сразу закидало грязью из-под колес машины Хама. Не забывая при этом заляпать и стекло. Попытка смыть с него грязь привела лишь к тому, что я её размазал. Нет, жидкостью омывателя не имелось, но дворники проскоблили две чистые линии по бокам, даже не думая протереть середину. Я летел за машиной на третьей скорости, как бы это смешно ни звучало, периодически приходилось отпускать педаль газа, чтобы спасти машину от заноса на скользкой грязи. Где я так стрелять научился? Поинтересовался куль настроения которого стало приподнятым после того, как мы завладели транспортом. На полигоне, ответил я. Через день заниматься ездил. У вас, кстати, оружие не пристрелено, чутка влево забирает. Пристреляй, успеется. Отмахнулся тот. И ещё немного осталось. Сейчас поворот крутой будет. И действительно, почти сразу после его слов по глазам ударили яркие всполохи впереди идущей машины, и я послушно сбавил скорость, и мы въехали в какие-то ржавые ворота. Там выскочил из машины и бегом направился к другому боксу с монтировкой в руке. Уже через несколько секунд замок с грохотом был сорван, а Хан, запрыгнув в машину, развернул её задом. В это время руль уже распахнул створки. Я без лишних указаний поступил точно так же, как и предыдущая машина. Двигатель не глуши, двери оставь открытыми, отдал команду Куль и выпрыгнул на улицу. Снова дождь и промозглый холод. Костюм уже полностью вымок, и холодные струйки секали по спине. Хотелось тепло и жрать, но вначале необходимо завершить начатое. Из кареты скорой помощи вещи полетели на улицу, а затем началась погрузка каких-то тюков. «Что там?» — поинтересовался я у руля, когда мы с ним поравнялись. «Ямки!» — ответил тот. «Это, видимо, ментовские склады были. Мы это все вчера обнаружили». «Понятно», — кивнул я. «С погрузкой закончили быстро». Минут за 20 управились, после чего, взревев двигателями, понеслись по тёмным скользким улицам обратно в форт. Если пешком наш путь занял чуть больше часа, то обратно мы вернулись за каких-то 20 минут, пару раз объехав прямые улицы дворами. А вся наша прогулка вместе с приключениями составила часа 3-4. Ворота со скрипом и гулом отворились, запуская нашу команду внутрь. "Через час приходи за своей долей в чайку", бросил мне Куль. Синие можешь оставить себе, я их вычту. Хорошо, и в ком согласился я. Завтра опять поедем. Посмотрим. Хлопнул он меня по плечу и выпрыгнул из машины. Я немного постоял, подставив лицо под холодную пыль дождя, и отправился в комендатуру. Туда. Встретил меня все тот же скучающий тип на вертушке. Мне с глазом поговорить нужно, ответил я, и мужчина поднял трубку телефона. Все повторилось ровно так же, как и в прошлый раз. Затем скрипнула дверь, выпуская на проходную лысого админа. "А, это ты?" недовольно поморщился тот. "Чего надо?" "Я ищу одного человека", начал был я. "Я тут причём? Ищи", пожал плечами тот и собрался было уходить. "Я заплачу". Пришлось бросить ему в спину, и это подействовало. "Цум, пропусти". И нут от головой в мою сторону, и я наконец смог пройти через вертушку. Мы поднялись в его кабинет. И он быстро заคลิкал мышкой по экрану. "Кого ищем?" поинтересовался он. "Тебя двадцатка. Круто." усмехнулся я и протянул ему свою карту. "Не нравится не бери." пожал тут плечами. "Ищем кого?" "Вот." протянул я ему свой айфон с фотографией Ольги. "Губа не дура." ухмыльнулся глаз, взглянув на фото. "У меня разъёма такого нет. В вебкой, перефоткой." пожал я плечами. "Высхмыкнул, но сделал так, как я его попросил. Что-то снова покликал и откинулся на спинку стула. «Чай будешь?» — поинтересовался он. «С печеньками?» — уточнил я с улыбкой. «Без сахара!» — усмехнулся тот в ответ. Через пару минут мы молча хлебали несладкую заварку, но я был и за это благодарен. Хоть какое-то тепло наконец начало проникать внутрь. Мы почти допили безвкусный кипяток, когда короткий сигнал из динамиков оповестил об окончании поиска. Глаз уставился в монитор и поднял на меня удивлённый взгляд. "Что там?" Я тут же соскочил с места и попытался заглянуть в монитор. Присесть, копарьень, в мою грудь уставился ствол пистолета и не сдумай дёргаться. После этого глаз снял трубку стационарного телефона и набрал какой-то короткий номер. "Глаз", представился он. "Зайди и тут кое-что любопытное".